Бывшая миссис несчастная. Эпиграф. Мнение посторонних людей о вас не обязано соответствовать реальности. Лес Браун. "Здравствуйте, миссис Рабл", крикнул мне сын соседей, когда я парковалась у нашего дома. Он произнёс моё имя и слово миссис вместе, так что два слова слились в одно: мисс Рабл. Это звучало как мизерабл. Несчастная. «Привет, Джон!» — откликнулся я через открытое окно в автомобиле. «Привет, Ричард!» — сказала я своему мужу, стригущему газон. Он делал это каждую пятницу, независимо от того, насколько выросла трава. «Где ты была?» — проворчал Ричард, пересыпая скошенную траву из газонокосилки в мешок для мусора. «Мэтью надо было показать педиатру», — ответила я. Не имело смысла напоминать, что прошлым вечером я об этом уже говорила. Вот как? И что он сказал? Спросил Ричард и снова включил газонокосилку. Да, я знаю, что я слишком эмоциональная, но я давно научилась сдерживать слёзы. Я начинаю сильно моргать, чтобы они исчезли. Педиатр рекомендовал показать его неврологу. Он считает, что Мэттью избегает смотреть в глаза и его поза не совсем естественна. Он дал мне направление. На лице Ричарда появилось раздражение. «Зачем ты мне это все сейчас говоришь? Ты разве не видишь, что я кашу траву? Черт подери, Анна! Это не лучшее время для разговора. И вообще, где ты нашла этого доктора-шарлатана?» Отвернувшись от меня, муж пошел за газонокосилкой. Его спина была такой же прямой, как остававшаяся за ним линия подстриженной травы. Мысленно я упрекнула себя, что не подготовилась к этому разговору заранее. Мы были женаты уже 10 лет, и я прекрасно знала, что не стоит отвлекать Ричарда, когда он чем-то занят. Вообще нельзя начинать с ним разговор, предварительно тщательно его не обдумав, чтобы избежать его гнева. Надо было соблюдать негласное правило, подбирать слова, планировать оборону и аргументацию, а также быть всегда готовой уступить. Достаточно вспомнить нашу свадьбу, где подружки невесты несли не цветы, а красные флаги. Мы познакомились в колледже. Ричард был влюблён в себя как нарцисс и считал, что весь мир против него сговорился. Я восприняла его неумение сочувствовать людям как сдержанность. Перфекционизм, как настойчивость и упорство, а его стремление все регламентировать объясняло склонностью к порядку. Я очень хотела, чтобы наша любовь длилась вечно и ответила взаимностью на его чувства. Кроме того, я помнила совет своей бабушки. «Люби мужчину таким, какой он есть, а не таким, каким ты хотела бы его видеть». Когда Ричард сделал мне предложение, меня неприятно удивило дешевое кольцо «Люби» которое он надел мне на палец. "Я знаю, ты хотела бы кольцо с бриллиантом", сказал он тогда. "Но обычное кольцо без камня лучше с точки зрения вложений. Да и вообще кольцо не имеет значения", Ричард поцеловал меня и добавил: "Никто не будет тебя любить сильнее, чем я". Его слова были больше похожи на угрозу, чем на то, что говорят любимой девушке, когда просят её руку и сяться. Но я дала согласие, и мы поженились. Когда в первый раз Ричард на меня сильно рассердился, я была в шоке. На людях он всегда вёл себя спокойно и корректно, но совершенно не сдерживал свои порывы гнева, когда мы оставались наедине. У него был очень непростой характер, но я решила не обращать внимания на его перемены настроения и делать всё возможное, чтобы ему не перечить. Однажды Ричард обругал меня за то, что я испачкала его любимую кухонную лопаточку соусом для спагетти. Бох ты мой. Да какой же дурой надо быть, чтобы мешать томатный соус лопаточкой? Для этого есть деревянная ложка. После этого я купила набор новых кухонных принадлежностей. Он постоянно критиковал меня за то, что я хочу стать писателем. Ты думаешь, что у нас новая Джон Роулинг? Его слова словно обдавали меня холодным душем. Однажды он сказал, что в моих ежемесячных ужинах с отцом есть что-то подозрительное. Я пригласила его присоединиться к нам. Я не отдавала себе отчёта в том, что муж терроризирует меня своим деструктивным отношением и в ответ пыталась быть ещё более мягкой, любящей и понимающей. Из машины выпрыгнула наша трёхлетняя дочь Оливия. Не переживай, мама. Я тоже не заметила, что папа косит траву, сказала она. Прижимая к груди плюшевого зайца, дочка направилась к дому. Я заехала в гараж и выключила двигатель. Дыши глубже, повторяла я про себя, отстёгивая ремень безопасности Мэттю. Я вынул сына из машины и положила его в слинг, снова с грустью обратив внимание, что его взгляд ни на чём не фокусируется. Его глаза были такими же отсутствующими, как гнетущая пустота в моей душе. "Да, Джон", подумала я. "Я действительно miserable, несчастная Mrs. Rable". Следующие 4 года прошли в посещениях врачей: неврологов, диетологов, окулистов, физиотерапевтов, трудотерапевтов, логопедов и специалистов по сенсорной интеграции. Хотя все они подтверждали аутизм Мэттью, Ричард упорно отрицал, что с сыном что-то не так. А я отрицала факт, что всё больше боюсь своего мужа. Я хотела сохранить наш брак ради дочери и сына и надеялась, что всё изменится, если я стану хорошей матерью и доброй женой. Состояние здоровья Мэттью действительно улучшалось. С ним работала целая команда профессионалов, и он развивался Он делал первые шаги, произносил первые слова и начинал есть нормальную еду. Я аккуратно и дозированно рассказывала Ричарду о успехах сына. "Ну вот, видишь", отвечал Ричард. "Я всегда говорил, что у него всё в порядке". Муж испытывал облегчение от моих слов, но вёл себя по отношению ко мне очень покровительственно. Мне хотелось верить, что Ричард прав относительно Мэттью и нашего брака. Но чем лучше становилось здоровье сына, тем больше портились мои отношения с мужем. Однажды Мэттью выдал материнную тираду, точно повторяя слова отца. Оливия часто спрашивала меня: "А почему все папы такие злые?" Я поняла, что больше не могу поддерживать брак ради детей. Я сказала Ричарду, что хочу жить раздельно. Он ответил, что я не имею права его бросать. Я вкладывала недостаточно сил в наши с ним отношения. Кроме этого, он не может себе позволить платить за два дома. Ты не в состоянии жить одна. Ты ведь даже не умеешь косить траву и расчищать снег, сказал он мне. На следующий день я вместе с детьми переехала к моим родителям. Я твёрдо решила, что мои дети не будут расти в атмосфере неуважения, манипуляций и вражды. Мы с Ричардом начали ходить к психоаналитику. Но эти посещения ни к чему не привели, потому что по мнению Ричарда, я была виновата в том, что мы расстались. Я поняла, что развод неизбежен. Другой специалист помог мне понять, что психологическое насилие не менее деструктивное и опасно, чем аутизм. Ричард никого из нас не бил, но слова способны ранить так же больно, как и физическое насилие. Перепады настроения, унизительные комментарии, подавляли мою личность не меньше, чем рукоприкладство. На получение развода ушёл целый год. В это время я жила по новому принципу: люби себя за то, какая ты есть, а не за то, какой тебя хотят сделать другие. Я снова обрела самоуважение и живу, полагаясь только на себя. Я перестала мысленно репетировать разговоры с Ричардом и вздрагивать при звуке его голоса. Судья дал нам развод, И я получила свободу и свою девичью фамилию. Теперь я уже не миссис несчастная. Тибодо